36. Неаполь встретил меня вонью и изнурительной жарой. Мать, ни слова не сказав о том, как я изменилась, никаких прыщей, кожа шоколадная от загара, набросилась на меня с руганью за то, что я вернулась раньше намеченного. «Что ты там натворила?» — бушевала она. «Плохо себя вела? Подруга-учительница тебя выгнала?» Реакция отца была прямо противоположной. Он блеснул глазами и раз сто повторил — «Мадонна, какая красавица у меня дочь!» Братья презрительно скривились, «Ты прямо как негр!» Я посмотрелась в зеркало и сама себя не узнала. Солнце снова сделало меня яркой блондинкой. Лицо, руки, ноги будто окрасились в цвет темного золота. На иске среди загорелой толпы преображение казалось мне естественным. Но здесь, в нашем квартале выленивших улицы и болезненно бледных лиц, Моя яркость воспринималась как ненормальная. Соседи, здания, запруженное транспортом пыльное шоссе напоминали плохо пропечатанную газетную фотографию. Первым делом я побежала искать Лилу. Покричала ей со двора, она высунулась в окно, увидела меня и сразу спустилась. Мы обнялись и поцеловались. Она наговорила мне комплиментов, чем очень меня удивило. Раньше она никогда не давала воли таким бурным чувствам. Она была вроде бы прежней, но в то же время другой. За прошедший месяц с небольшим она заметно повзрослела. Не девочка, а молодая женщина лет восемнадцати. Старое платье было ей коротко и узко, как будто она за несколько минут прямо в нем и выросла и тесно обтягивала стройную высокую фигуру с прямыми плечами. Очень бледное лицо на хрупкой шее поразило меня красотой и изяществом. Ее нервозность бросалась в глаза. Она то и дело озиралась по сторонам, не объясняя, почему. Сказала только «сходи со мной» и попросила проводить ее в колбасную лавку Стефану. Взяла меня под руку и добавила «мне, кроме тебя, и поговорить не с кем. Хорошо, что ты вернулась. Я уж боялась, что до сентября тебя не увижу». Мы еще никогда не ходили, так тесно прижавшись друг к другу и сцепив руки и никогда не чувствовали себя настолько счастливыми от того, что мы снова вместе. Лила рассказала мне, что дела идут с каждым днем все хуже. Как раз накануне вечером Марчелло явился к ним с кучей сладостей и шампанским и подарил ей кольцо с бриллиантами. Она приняла его, даже примерила, чтобы не злить родителей, но когда он уходил, на пороге вернула ему кольцо и наговорила грубостей. Марчелло сначала пытался ее уговаривать, потом перешел к угрозам, как в последнее время делал все чаще, а под конец разрыдался. Фернандо и Нунция заметили, что что-то не так. Матери Лилы Марчелло очень нравился. Она привыкла к тому, что он каждый вечер приносит какие-нибудь лакомства и гордилась тем, что у них теперь есть телевизор. Ну а отец возомнил, что благодаря родству с Салара жизнь у них наладится, и все неприятности останутся в прошлом. Поэтому едва за Марчелло закрылась дверь, они упорнее, чем обычно, принялись допытываться, что случилось. Но тут вмешался Рино, прежде молчавший. Он бросился защищать сестру, крича, что ей не нужен такой благодетель, как Марчелло. И она имеет полное право ему отказать, а если они вздумают насильно выдать ее замуж, Он лично подожжет дом, мастерскую, себя самого и всю семью. У отца с сыном дошло до потасовки. и кинулась их разнимать, и они перебудили всех соседей. Рино ушел спать, трясясь от переполнявшего его гнева. Рухнул в постель, но через час его настиг очередной приступ лунатизма. Его нашли на кухне. Он одну за другой зажигал спички, и бросал их рядом с газовым баллоном, наблюдая, как скоро они погаснут. Испуганная нунция разбудила Лилу. «Рино и правда хочет всех нас заживо сжечь!» Лила побежала на кухню и успокоила мать. Рино спал, но даже во сне больше всего заботился, чтобы не случилось утечки газа. Лила отвела его назад и уложила в постель. «Я так больше не могу», — подвела итог она. Ты себе не представляешь, чего я натерпелась. С этим надо что-то делать. Она прижалась ко мне, словно надеялась, что я придам ей сил. «Хорошо тебе», — сказала она, — «у тебя все в порядке. Помоги мне». Я ответила, что она во всем может рассчитывать на меня. Кажется, ее это ободрило. Она сжала мне руку и прошептала. «Вон, посмотри». Вдали едва посверкивало какое-то красное пятнышко. «Что это? Не видишь?» Я пригляделась, но так и не поняла, что это такое. «Это новая машина Стефану. Автомобиль был припаркован у колбасной лавки. Она расширилась, входов теперь стало два, и возле каждого толпился народ. Стоя в очереди, покупатели любовались роскошным автомобилем с откидным верхом, этим символом богатства и власти. В квартале еще никогда не видели ничего похожего. «Машина большого человека». Не то что миличента Салара. Мы остановились на тенистой стороне. Лила внимательно смотрела на дорогу, будто ждала нападения. На пороге лавки появился Стефано в перепачканном рабочем халате. Несмотря на непропорционально крупную лобастую голову, он вовсе не производил впечатления урода. Завидев меня, он перешел дорогу, приветливо поздоровался и сказал, «Отлично выглядишь, прямо кинозвезда» он тоже выглядел хорошо такой же загорелый как и я и мне подумалось что во всем нашем квартале только мы двое похожи на хронических больных какой ты черный сказала я у меня была неделя отпуска где отдыхал на иске и я была на иске я знаю лина мне говорила я тебя искал но так и не нашел я указала на машину какая красивая На лице Стефана появилось выражение сдержанного удовольствия. Потом он весело посмотрел на Лилу и, кивнув на нее, обратился ко мне: «Вот купил для твоей подруги, а она не верит». Я перевела взгляд на Лилу, та стояла насупившись. Стефано повернулся к ней и с непонятной мне иронией спросил: «Ну вот, Линуче вернулась, что теперь?» Лила, как мне показалось, сердито ответила: «Ладно». «Ну, помни, ты пригласил ее, а не меня. Я просто вас сопровождаю». Он улыбнулся и вернулся в магазин. «Что происходит?» — спросила я в растерянности. «Сама не знаю», — ответила она. Теперь мне стало ясно. Она во что-то впуталась, но сама не понимает во что. Ее лицо приобрело то же выражение, какое появлялось на нем во время сложных вычислений, только без демонстративного нахальства. Она явно волновалась как будто решила поставить над собой рискованный эксперимент с непредсказуемым результатом. Все началось», — заговорила она, — «с этого автомобиля». Стефано сначала в шутку, а потом всерьез уверял, что купил машину ради нее, чтобы хоть раз открыть перед ней дверцу и посмотреть, как она в нее садится. «В такой машине должна ездить только ты», — твердил он. С самого дня покупки машины, то есть с конца июля, он постоянно приставал к ней с этой просьбой но не настырно, а вежливо. Предлагал прокатиться с ним Альфонсо, или с ним и Пенучий, или даже с ним и его матерью, но она упорно отказывалась. Наконец, она ему пообещала. «Поеду с Ленучей, когда она вернется с Иски». И вот я вернулась. А он знает про Марчелла? Конечно, знает. И? Ему все равно. Лила, я боюсь. Вспомни, что мы в детстве вытворяли. Тоже боялись, но вытворяли. Я специально тебя ждала. Стефану вернулся без халата. Черные волосы, загорелое лицо, черные сверкающие глаза, белая рубашка, темные брюки. Он открыл машину, сел за руль и откинул вверх. Я хотела забраться на заднее сиденье, но Лила меня не пустила и первая села назад. Пришлось мне, преодолевая неловкость, устроиться впереди, рядом со Стефану. Он тронул машину с места и покатил в сторону новых домов. Ветер разогнал жару, мне было хорошо, скорость пьянила, но от корочей сходила волна надежности и покоя. Меня не покидало ощущение, что Лила, в двух словах обрисовав мне ситуацию, на самом деле ничего не объяснила. Да, именно с этого спортивного автомобиля, купленного только для того, чтобы покатать ее, все и началось. Да. Стефано, зная о планах Марчелло Салары, дерзко нарушил неписанный закон. Да, я тоже сидела в машине, втянутая в эту историю, в качестве прикрытия, чтобы остальные двое могли вести разговоры, не предназначенные для чужих ушей. Что за странная дружба между ними завязалась? Я догадывалась, что происходит что-то важное, но Лила не смогла или не захотела поделиться со мной всем, что знала сама, и я плавала в тумане. Что она задумала? Она не может не понимать, какая разразится буря, посильнее той, что поднялась в классе, когда Лила бросалась в нас смоченными в чернилах бумажными шариками. Хотя Лила всегда была готова нарушить равновесие только ради того, чтобы посмотреть, как его восстановить. Мы мчались по шоссе. Ветер трепал нам волосы. Довольный Стефану умело вел машину а я сидела рядом, как будто была его девушкой. Из головы не шли его слова о том, что я похожа на кинозвезду. Интересно, я смогу ему понравиться больше, чем Лила? Тут я вспомнила про Марчелло Салару, и меня охватил ужас. Тот вполне способен его застрелить. Один миг, и от этого красивого и уверенного в себе парня со всей его надежностью не останется ничего, как от той медной кастрюли, о которой мне писала Лила. Мы сделали крюк, чтобы не проезжать мимо бара Салара. «Мне плевать, что нас увидит Марчелло», — сказал Стефану без малейшего бахвальства. Но «Ну, раз тебе не все равно, пожалуйста, объедем». Мы миновали туннель и выехали на морскую. Я напомнила Лиле, как мы с ней много лет назад шли этой дорогой и попали под ливень. Она улыбнулась. Стефано заинтересовала, что это за история, Пока мы, смеясь и перебивая друг друга, в подробностях рассказывали ему, как это было, сами не заметили, как добрались до Гранили. «Ну как вам? Быстро бегает?» «Очень быстро», — сказала я с восхищением. Лила ничего не ответила. Она все смотрела вокруг, иногда трогая меня за плечо, чтобы показать обветшавшие дома и оборванцев, которых мы обгоняли как будто пыталась внушить мне какую-то мысль, которую я должна была понять с полу намёка. Потом она неожиданно серьезным тоном спросила Стефану. «Ты и правда не такой?» Он поискал взглядом ее взгляд в зеркале заднего вида. «Не такой, как кто?» «Сам знаешь». Он не сразу ответил. «Хочешь, чтобы я сказал тебе правду?» спросил он на диалекте. «Да». Надеюсь, что не такой, а там как получится. Тут я поняла, что Лила многое от меня утаила. Ее слова доказывали, что их со Стефано что-то связывает, что они и раньше вели между собой разговоры и обсуждали совсем не шуточные вещи. Что я пропустила, пока загорала на иске? Я обернулась и посмотрела на Лилу. Она казалась задумчивой. Неужели сказанное Стефану расстроило ее своей неопределенностью? Она щурилась от солнца. Ветер плотно прижимал ткань платья к ее груди, подчеркивая линии. «Здесь еще беднее, чем у нас», — сказала она, и вдруг ни с того ни с сего засмеялась. «Не думай, что я забыла, как ты хотел проткнуть мне язык», — Стефану кивнул. «То были другие времена». «Трус, он всегда трус». Ты же был в два раза больше меня». Он смущенно улыбнулся, молча надавил на газ и свернул к порту. Поездка не заняла и получаса, а час спустя мы вернулись назад через Рытифилло и площадь Гарибальди. «У твоего брата что-то с головой», — сказал Стефану, когда мы въезжали в свой квартал. Он снова нашел взглядом глаза Лилы в зеркале заднего вида и спросил. «Ботинки в витрине? Те самые, которые вы сшили?» Откуда ты знаешь про ботинки? Рино только о них и говорит. И как тебе? Очень красивые. Она прищурилась сильнее, почти совсем закрыв глаза. Тогда купи их, сказала она, вызывающе. Почем продаете? Спроси у отца. Стефана решительно крутанул руль, меня аж прижало к окну, и мы развернулись в сторону мастерской. Ты куда? забеспокоилась Лила. Ботинки покупать.